Глава 104. Юджен. Получив деньги за проданные материалы, мы направились на третий этаж гильдии. Когда мы спросили в приёмной о том, где можно найти алхимика, нам сказали, что у гильдии есть свой, и он отличный специалист. Так что мы решили с ним встретиться. Наш проводник, девушка-эльф 50 лет, постучалась в одни двери. "Хочется здесь есть отдел подразделение проводников-экскурсоводов". На двери была надпись: "Лаборатория Юджена". "Прошу" «Извините!» Внутри был мужчина, можно сказать, в расцвете сил. Он спокойно сидел, одетый в мансию, а его седые волосы были зачесаны назад и доставали аж до спины. Мягкая улыбка и круглые очки придавали ему очень интеллигентный вид. Худощавый, но весьма высокий. Только глаза отличаются. Белки черные, а зрачки зеленые. Еще от линии роста волос опускаются... Что это? Пряди? Усики? Усики? Юджин Сэнсэй, эта девочка хочет о чем-то спросить. Ммм, mm. очень даже мило. Но ты точно из Кадзи Приключений? Да, из Кадзи Приключений Ранг Ди, Фран. Ранг Ди? Ого, ничего себе. Имя Юджин, возраст 62 года, раса получеловек-полунасекомое, семейство пчелиных, профессия алхимик, состояние обычное, уровень 55, Очки жизни 209, очки магии 596. Сила 101, выносливость 108, праворность 159, интеллект 366, магия 220, ловкость 333. Навыки: ускорение магии уровень 3, магия ветра уровень 2, оценка уровень 8, собирание уровень 7, сопротивление дереву уровень 3, повседневная магия уровень 5, искусство короткого копья уровень 2, метание уровень 7, знания ядов уровень 8. Токсикология уровень 9, Магия огня уровень 3, Магия воды уровень 5, Фармацевтика уровень 7, Знание лекарственных трав уровень 5, Сопротивление расплавленным металлам уровень 6, Алхимия максимальный уровень, Искусство обучения уровень 5, Неуязвимость к ядам, Неуязвимость к пролечу, Управление магией, Большое повышение знаний, Специальные навыки, Ощущение присутствия уровень 3, Изготовление ядов уровень 4, Ядовитые инъекции уровень 1. Титулы Предметный эксперт, мастер ядов, мастер зелий, мастер алхимии. Экипировка: трость с магическим кристаллом, роба змеи те чёрного бога, сапоги в водяной глади, браслет ловкости, браслет хранилище. Полунасикумма. Это как полузверь, но только скрещенный с насикуммом. Да ещё и полукуровка. Получается, глаза и усики это от смеси то пчелиных. Ну, если он полукуровка, то обычные полнасекомые более насекомоподобные. Похоже, он и вправду специалист. Алхимия на максимальном уровне. А искусство обучения — это алхимический навык высшего уровня. Да и по титулам видно, что он действительно талантливый алхимик. Посмотрим на характер. Что ж, я Юджин, специалист алхимик гильдии искать приключений. Почему не гильдия алхимиков? Ха-ха, <кл Vale> и вправду. Когда-то я был в ней, но после одного инцидента взял ответственность на себя. Да. Но ну, затем переместился в гильдию искателей приключений. Но Едженсен Сейбл совершенно невиновен, разве не так? К тому же, это был из ученика, а такое часто случается. Не же так. Пусть преступление совершил его ученик, тот факт, что обучил его я, неизменный. Всё равно, исключаясь вас было уж слишком. От того, что вы вступили в гильдию искателей приключений, ваши отношения с гвардией алхимиков не стали хуже. Вопросы Фран ещё более усугубляют ситуацию. Его исключили, а он вступил в другую организацию. Разумеется, отношения от этого не улучшатся. Стали. А когда у них сменился мастер, это еще и переросло в бытовую ненависть ко мне. Но речь ведь о событиях пятилетней давности. Теперешний мастер смягчает ситуацию. Но и сейчас достаточно тех, кто меня ненавидит. Да и есть алхимики, которые смотрят на Искателей, как на врагов. То есть это влияет даже на отношения между гильдиями? А вы, Сенсей, ненавидите Искателей? Когда его отношения с алхимиками испортились, наверняка ему сложно было добыть инструменты и прочее. Скорее, это его ненавидели. Нет, конечно. Наоборот, есть много Искателей, которым я искренне благодарен. Почему? Сенсей учит других, и благодаря этому у нашей гильзии появилась возможность создавать собственные изделия, а это в свою очередь уничтожает монополию гильзи алхимиков — И порождает им конкуренцию. Ну, а это, в свою очередь, порождает больше недовольства среди алхимиков. Понятно. Юджин Сэнсэ, конечно, бедняга, но ничего плохого не сделал. Вот что нам пытаются донести. И это неплохо. Так уменьшится шанс, что в гильдии алхимиков прознают о зельях и ядах, которые нам достались от пиратов. А те, в свою очередь, наверняка украли их именно у гильдии алхимиков. Так что нам могли и сказать вернуть им сундук. Хорошо, что получится держать это втайне. Ну, мы поняли, что Юн Сонсы крутой алхимик, и в гильдии искателей приключений пользуется уважением и доверием. Девушка покинула комнату, и Сонсы предложил Фран сесть. Итак, перед тем, как мы начнём разговор, прошу сюда. Ам, mm, спасибо. Это чай? Тёмный на первый взгляд, похож на чай улун. Ам. Mm. Фран подтягивает чай маленькими глоточками. Она не любитель пьёт что-то горячее, поэтому пьёт как кошка, потихоньку. «Действительно, как кошка!» «М? Что? Ничего?» Юджин как-то странно посмотрел на пьющий чай Фран. «Стоп! Это он о чем? Неужели отрава?» «Но ну, даже глядя с оценкой, на обычный чай. И состояние Фран в порядке?» «Ну... Ну... Нет... Я-то очень его люблю, но обычно, когда пьют его впервые, всем не нравится, даже выплевывает. А тебе, я смотрю, нравится. Малышка, все хорошо?» Да, вкусно. Это радует. Наконец-то кто-то оценил всю прелесть этого чая. Это как горький японский чай? Есть люди, которые его любят, но их явно немного. Горько, но вкусно. Да-да, именно. Я так рад, что нашел единомышленника. Хочешь чайных листьев? Несомненно. Фран покивала. Юджин протянул ей пакетик с чаем и отдавал его с такой радостью. Действительно рад тому, что нашёл кого-то с такими же вкусами, как у него. Что ж, теперь перейдём к разговору. Я хочу, чтобы вы посмотрели сериал. Хм? Но если можно, чтобы о них знали только вы. На это без проблем. На самом деле я даже горжусь тем, что ещё никогда не было течки информации о тех, кто ко мне приходит. Франс Сенси не врёт. Похоже, ему можно верить, сказал я. Хорошо. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это. Зелья, эффекты которых были очевидны, такие как величайшее зелье восстановления и прочее, мы не доставали. С ними и так всё ясно. Теперь начнём с тех, что менее безобидны. Это великое зелье восстановления брони? Оно невероятно. Какова его цена? Хм, если покупать в магазине, то где-то 200 тысяч золотых, полагаю. Дороже, чем я думал. Серьёзно, для него очень дорогое, но эффект достойный. С его помощью можно починить броню даже в худшем состоянии, а ещё есть возможность починить магические инструменты, ремонт которых невероятно сложный. Вот оно как. Если, например, нужно починить специальный магический инструмент, не факт, что это сможет сделать обычный кузнец. В зависимости от ситуации это может требовать особых материалов и навыков. Даже представить сложно, чтобы можно было починить магический меч или инструмент. просто капнув на него зелье. А вот это? Ох, да это же зелье лошадь и не навыка. Это тоже редкостное зелье. Его цена? Думаю, где-то 300 тысяч золотых. Обычно его хотят аристократы. Для таких и 10 штук купить не проблема. 10 штук? То есть 3 миллиона золотых? Да откуда у людей столько денег берется? 3 миллиона невероятно много. Ну в общем, имея такие деньги, неудивительно, что многие захотят повысить навыки своих детей, например. У нас же вот это. Есть три штуки. Это? Угу. Просто невероятная вещь. В самом деле невероятная. Пока что это его впечатлило больше всего. То есть это круче зелья повышения навыка за 300 тысяч? Ты знаешь о зелье алхимии? Нет. Ну, как понятно по названию, оно используется в алхимии. Если его смешать с другим зельем, можно понять его эффективность и качество. Если добавить его в зелье низкого ранга, когда оно в процессе готовки... то у нас станет зельем высокого ранга. Я когда-то уже такое видел. И что? Дорогое? Да. Одна бутылочка стоит около миллиона золотых, я полагаю. Серьезно? Дорогое. Да еще и эффект нестандартный. Если при домешивании к низкоранговому зелью оно станет высокого ранга, что же будет, если домешать до зелья высочайшего ранга? Не превратится ли оно в какое-то возрождающее зелье? Это уже три с половиной миллиона золотых. Я даже занервничал немного. Сам себя хочу похвалить, что выбрал тот сундук. Фран, покажи ему остальные. Эм, um, тогда как насчет этих? Следующим Фран достал зелье уменьшения отрицательных эффектов. Это зелье, эффекты которого я хочу узнать больше всего. Интересно, я впервые вижу подлинник. За один флакон. Триста тысяч золотых. Я хочу подробнее знать эффекты. А в особенности можно ли его использовать с предметами или динамическими зверями? Думаю, с зверями проблем не будет. А с предметами? Кто знает? Думаю, можно. Правда? Да. Ведь зелье, которое было перед этим для восстановления брони, эффект ведь был нацелен на предмет. Магические зелья весьма отличаются от обычных. Понятно. Вот, например, этот меч. Он невероятно сильный, но использовал его один раз несколько дней после использовать его нельзя. Если использовать на нём это зелье, этот эффект ослабнет? Честно говоря, не знаю. Шанс есть. Ну и только. Эх, жаль, что не получилось подтвердить это. Мы знаем только то, что возможность есть. У нас есть трех колбочки этого зелья. Можно с одной поэкспериментировать. Хоть это эксперимент за 300 тысяч золотых. Ага. Что же у тебя ещё есть? Мне становится всё интереснее. Это... Хм, зелья обращения атрибутов, да ещё и так много... Есть только одна бутылочка. Обычно используют всего несколько капель. Как и указано, это зелье изменяет атрибуты. Например, когда используешь магию на инструментах. Так магия огня сменится на магию воды. Отравленная вода станет очищенной, а проклятый инструмент станет благословенным. Интересно? С таким количеством можно обратить даже самое сильное проклятие. А если нужно очистить отравленную воду, то здесь хватит на небольшой пруд. Цена за одну бутылочку, наверное, где-то 100 тысяч золотых. Очень полезная штука, но не так часто бывают ситуации, когда нужно это использовать. То есть, если заказов не особо много, то и цена уменьшится. Если посмотреть глазами бизнесмена, то оно по сравнению с остальными дешёвое. Но в принципе, если сравнивать со всеми зельями, то очень даже дорогое. Может, поэкспериментируем немного? Хватит и одной капли. Мастер? Если одна капля, то почему бы и нет? Мне тоже интересно поэкспериментировать. Хмм, mm, хорошо. Тогда подержи немнока. Юджин достал маленькую стеклянную бутылочку, похожую на пробирку, видимо, какой-то химический инструмент. Не это обычной воде. Отсюда вот так в объём туда ед. Юджин поднёс другую руку на пробиркой, и в неё капнула какая-то чёрная тягучая жидкость, похожая на использовал навык издавления ядов. Теперь вода стал смертельным едом. Можно проверить вот эти. Это. Это очки, позволяющие делать оценку, хоть у них только уровень 1. Ого, очки для оценки. Интересно. Я тоже попробовала оценить навыком. Действительно смертельный яд. Проверила. Теперь сюда надо добавить одну каплю зелья вращения атрибутов. О, и дождевая вода превратилась в целебную. Невероятно, правда? И это совершенно не осталось, хоть чес не завариваешь. А? С этой воды можно делать чай? Да, и очень вкусный. Вкусный? Ой, а ты не знаешь. Человеческий язык очень хорошо ощущает магическую энергию, поэтому нам такими вкусными кажутся демонические звери. Но это же касается воды. Если сделать чай из воды с магической энергией, или приготовить из неё суп, вкус будет очень отличаться. Попробуешь выпить? Ого. Погоди-ка немного. Через три минуты перед Франс стояла новая порция чая. По виду непонятно, но... А! Вкусно! Я же говорил. Вкус отличается настолько, что Фран даже удивилась. Настолько вкусно? Спросил я. Совершенно по-другому. Очень вкусно. Интересно, а если продавать такую воду? Может, мы станем популярными? Но поразмысляв, я все же решил, что приготовить такое зелье очень сложно. И в целом это выйдет слишком уж затратно. Если с магией все настолько вкуснее... Всегда ведь тоже можно пользоваться всем, что угодно будет вкусным. А ведь правда? Но как-то нечестно получается. Нет, так не получится. У магической энергии тоже есть виды. И если этот вид не был присущен ингредиенту с самого начала, вкус наоборот может очень испортиться. В воду ещё можно добавить магический элемент, но вот с едой так вряд ли получится. О, жаль. Да и перенасыщенность магической энергией это тоже нехорошо. Вот как? Да. Если употреблять слишком много пищи с магической энергией такого рода, то со временем утратится чувство. Ей будет сложно распознавать вкус еды, в которой такой энергии нет. Это похоже на людей, которые не воспринимают вкус еды, если она не супер острая или кладут кучу сахара в чай. Им всегда чего-то не хватает во вкусе, поэтому еда творить их сложная. Получаю от магической энергии то же самое. Например, раньше были магические семейства с высоким уровнем естественной магической энергии. И соответственно, они её отлично ощущали и любили еду, которая на тоже есть. Но из-за того, что с самого детства они продолжали употреблять такую пищу, их вкусовые ощущения начали заметно отличаться от наших. И вообще, для них было вкусным что угодно, лишь бы там была мыческая энергия. Раньше бывало, что таким семействам готовили другие люди, но в целом их потребительские привычки были ужасные. Вот как. Мне тоже надо быть внимательным с тем, что есть Фран. Постараюсь меньше полагаться на магию и использовать тонкий привкус из разных специй. Хм. А странно. Я не могу оценить это изделие, как обычно. Действительно. С чего бы это? Следующая колба крепкий орешек. Ингредиенты часто секретные. Раньше было много инструментов, которые в будущем не дают провести оценку состава. В результате очень сложно провести оценку уже готового изделия. Даже я вижу только название. Когда рыночная оценка низкий, ты даже название не увидишь. Обычно в колбах оно ещё и написано, чтобы не перепуталось с чем-то ещё, но здесь его нет. Интересно, где это сделано? Это было больше похоже на монолог, но он явно заинтересовался его происхождением. Нашёл вот это. Источник зловодуха, а у него интересное компонирование. Где вы используют? Ничего не видно, но ты Можешь считать, что это магическая энергия, невидима, но существует внутри колбы. А используется она для создания человеческого магического камня. Человеческого магического камня. Например, для создания фамильяра. Это послужило бы основой для такого магического камня, хоть глазами ничего и не видно. С навыками распознавать тоже не получается. Хоть точно я не могу сказать даже с оценкой, похоже, что это может стать сильным магическим камнем. Цена? Хм. Низкого ранга — пять тысяч, высокого — миллион. Широкий, однако, диапазон цен. Ну, многое непонятно. То есть цена зависит от покупателя. Наверное, пока что эта куба отправится в инвентарь. Это последняя. Последним фран вынул самое опасное по ощущениям зелья. Это же невероятно, что у тебя есть. Это опасно. Да, очень опасно. Послушай, ни за что не пусти его ладно. Расслабленное до этого выражение лица Юджина резко изменилось. Он невероятно побледнел. Это же насколько опасное зелье вытащил Эфран. Давно я уже не видел его. Сколько оно стоит? Это не то, что можно так оценить. Да и при обычной продаже есть большая вероятность, что кто-то его пнёт или упустит. Настолько? Да. Если б его захотел приобрести какая-то преступная группировка или военная, то было бы около миллиона золотых. Я сам его использовал 20 лет назад, когда был на миссии по уничтожению дракона уровня угрозы Би. Какова его сила? Одна капля в 100 смертей. Такой вот маленькой колбочкой можно убить около 2000 человек. С таким количеством можно спокойно убить магического зверя уровня угрозы Ди. Даже если не использовать силу, можно скомбинировать его с атаками, и таким образом забрать у зверя возможность атаковать. Ох, оно даже опаснее, чем мы думали. Можно ли его носить вот так? Юджин тоже смотрит на колбочку, со сложными эмоциями. Я не могу настаивать, но если это возможно, то я бы хотел его у тебя перекупить. Честно говоря, слишком опасно, что никто не знает о его существовании. Предлагаю 200 тысяч золотых. Хорошо. На самом деле, с пользой магии смертельных ядов у Руси и мой телекинез, мы разделили яд из колбы. Пространственную временную магию я остановил время, таким образом избежав опасности. Правда, остановил я его только на пять секунд, так что мы очень торопились. Я подумал, что если его у нас изымут, то лучше иметь немного при себе для оценки. И это же кто-то, кто его создал. Где ты его взяла? Хм, может лучше это рассказать? Фран, давай покажем сундук. Эм, вот. Это же транспортировочный сундук гильдии алхимиков. Мы получили его на секретной базе пиратов. Он был полон зелий. Не может быть. Но в гильдии алхимиков и правда есть те, кто способен это приготовить. Но вот как же? Зачем? Что ты он распереживался? Что такое? А, извини. Я немного потерялся в сомнениях. В сомнениях? Ты искатель приключений, а есть ещё открыватели. Можно и рассказать. Обычно, когда утеряно что-то такое ценное, да ещё и опасное зелье, это из ряда вон выходящий инцидент. В таком случае обязательно связываться с гильдией алхимиков, заказываю услугу возврата сокровищ. Такого не было? Да, я не слышала о таком. Кто-то потерял великое зелье восстановления брони и даже не сообщил об этом? Это тянет даже на предательство страны. Как минимум, где такие зелья собирают использовать? Необходимо связаться с гильдией алхимиков. Мы не против, но не хотели бы огласки о нас самих. Разумеется, гарантирую, что твоё имя, Франсен, нигде не всплывёт. Ни вред. Ты тогда ничего не поделаешь. Мы тоже достаточно подозрительные. Наш долг продать это зелье. Хорошо. Благодарю. Прихожу ещё на консультацию. Необычно в этом кабинете. Как мне не мог чаем угощё? Мой тереск алхимик значительного возраст. Так что обязательно вернёмся с разговорами.